Глава восьмая. Поговорите, добрые тетушки. Леди Клотильда действительно сердилась. До чего там, она очень сердилась. Но присутствие настоятельницы мешало сполна выразить это чувство. Поэтому высокородная леди сама себе напоминала чайник, плотно закрытый крышкой. Из носика пар, конечно, валит, но это не сильно кого-то беспокоит. Матушка Маргарита, во всяком случае, со вкусом пила чай, поглядывая на леди Клотильду поверх чашки. Также невозмутимо она глянула и на облитую грязной водой бедняжку Орсу, которая верещала и жаловалась. «Дочь моя, я сожалею, но благородная леди в такой ситуации должна сохранять присутствие духа. Приведите себя в порядок, а потом подойдите. Я благословлю вас». По знаку леди Клотильды Орсу увели испуганные горничные. По крайней мере, монахиню поставили в известность, что с возвращением ее негодяйки-племянницы в мирный дом пришли неприятности. Пусть знает. «Прекрасный чай, миледи!» Матушка отставила чашку. Нерадивая горничная опрокинула воду. «Накажите и прогоните, и все дела. Меня беспокоит другое. Я знаю, что король пожелал видеть на балу незаконно рожденную дочь барона». А все благодаря глупой байке, которую рассказывают по тавернам в Кандрии. Жаль, что наш бедный барон не пресек это безобразие в самом начале. Считаю, что этой девушке следует оставаться там, где она есть. Не надо показывать ее благородному обществу и ронять репутацию законной наследницы. «Это предсказание феи...» «Знаете ли, насколько я наслышана о феях, они сами не знают, чего хотят». «О да, разумеется», — обрадовалась леди Клотильда. «Как можно считать иначе?» Обрадовалась, потому что обсуждать нефалину а Азельму с настоятельницей было куда проще. Кажется, в этом вопросе их мнения совпадали. Она поспешно долила матушке чаю. «Королю любопытно, я допускаю», — продолжала та, кивком поблагодарив. Но незачем поощрять любопытство к дочери-служанке. Фалина тоже привлекла его внимание, мне доложили. Пусть лучше она расположит короля к себе и своему семейству, а потом добьется привилегий для супруга, не роняя его репутации. Почему бы этим не пользоваться? Наш король щедр к тем, кто ему симпатичен. — О, вы так считаете? — пробормотала графиня. «Вынуждена признать, что пока король не слишком выделяет лорда конона не воздает должное его достоинством». «Конечно, он воздаст», — улыбнулась матушка. «Вы будете рядом с моей племянницей, так внушите ей это, подскажите. Будьте доброй наставницей. Вы искушены в придворных делах, не так ли? Тогда понимаете, о чем я говорю. Ведь это в ваших общих интересах. Что касается...» характера Афалины, то что поделать? Девушка не виновата. Ее такое сделала фея, как говорят». Она многозначительно улыбнулась, дескать, «хотите, верьте, хотите, нет». К тому же ее характер последние годы не кажется таким уж плохим. Строгое воспитание принесло плоды. На ее губах мелькнула слабая усмешка. «Будущий супруг Афалины ваш любимый племянник, верно?» «О да, он разумный, одаренный молодой человек». «Не сомневаюсь», — матушка покивала. «Так что вы решили с незаконной дочерью? Надеюсь, не повезете на бал на самом деле?» «Увы, это ведь приказ короля. Вдруг его величество не настроен забыть?» «Надеюсь, он именно забудет. Эти дни у него настолько заполнены делами». «Ваша племянница постаралась как следует ему напомнить», — сварливо заметила леди Клотильда. Он желает увидеть ее, значит, покажите. Но вы же понимаете, что не стоит Фалине и вашей дочери появляться на балу вместе с этой девушкой. Отвезите ее в Лис отдельно. Оденьте скромно. Как она воспитана? Она вообще способна появиться на балу? Вы спрашиваете, училась ли она этикету и танцам? Нет, не училась. Она неплохая, исполнительная, горничная, иногда глупая и несообразительная. И только... «Ну что ж, пусть так и будет. Значит, мы договорились?» И вообще, графиня кари взяла на себя все сборы Азельмы на бал. Она подобрала бальное платье, туфли и все необходимое. Пришлет своих служанок и карету. «Вот как?» Матушка откровенно удивилась. «Не понимаю. Девушка, кажется, привлекательна внешне, хоть и невоспитанна. Так зачем?» «Кажется, я понимаю», — пробормотала леди Клотильда. «Я собиралась кое-что предпринять, но, видимо, мне и делать ничего не придется. Не волнуйтесь, с этой проблемой мы справимся». «Хорошо, положусь на вас», — кивнула матушка Маргарита. «Если что, можно ненадолго спрятать ее. И жаль, конечно, что вы вовремя не выдали ее замуж. За какого-нибудь конюха или стражника, или вовсе в деревню, самое ей место». «Вы, видимо, не знаете...» Запальчиво возразила леди Клотильда, но внезапно замолчала и с опаской взглянула на монахиню. Та удивленно шевельнула бровью, но тут же понимающе улыбнулась. «Что, ей назначено столь серьезное преданное?» «Какая-то мелочь», — буркнула леди Клотильда. «Добавить еще что-то не успела», — увидела девушек. «Да-да, обеих» — к ее негодованию. Нахалка Фалина крепко держала за руку негодницу Азельму — и улыбалась самой сияющей улыбкой. «С вашего разрешения, миледи!» Фалина поклонилась в сторону леди Клотильды и тут же повернулась к тете. «Это моя сестра, эсина Азель Макалани. О, мы так давно не виделись! Такая счастливая встреча! Она мечтает попросить у вас благословения, тетушка!» Она слегка подтолкнула сестру, та подошла и опустилась на колени перед настоятельницей. Матушка Маргарита кивнула и положила руку ей на голову. «Благословляю, дочь моя. Храни тебя ясное пламя», — сказала она ласково. «Это ты пролила грязную воду, негодница?» — вопросила у Азельмы леди Клотильда, ища повод для праведного гнева. «Ты сейчас же на коленях попросишь прощения у леди Орсы». эта Фалина совсем обнаглела. Притащила девку в гостиную. «Сестра, надо же! Да мало ли кому ее отец в свое время задирал юбки. Кому есть дело до таких сестер?» «Это я, миледи, пролила воду». С готовностью пропела Фалина, прижав к груди руки. «Может быть, леди Орсе будет достаточно моих горячих извинений? Я споткнулась. Мне очень жаль. Я так давно не была дома, что отвыкла от здешних ступенек. Они совсем другой высоты, чем в монастыре. Правда, тетушка, в монастыре не такие ступени? Да, милая. У нас другие лестницы». Невозмутимо согласилась настоятельница. Она с интересом рассматривала Азельму, счастливую избранницу феи. Хорошенькая. Да чего там, красавица. Кличику не придерешься, а вот руки. Руки-служанки, грубая кожа, короткие обломанные ногти. Но это поправимо. Правильные снадобья на ночь под перчатки. Кремы и ванночки с отварами. Она стройная, ничуть не кривобока, походка легкая. Такую приодеть и представить королю? В любовнице она сгодится любому вельможе, и королю тоже. Но королю нужна жена, вот в чем вопрос. Незаконная, хоть и признанная дочь барона, не может рассчитывать на подобное. Тут и Фалина, законная дочь, не годится. Будут выбирать среди более знатных. Но есть еще предсказания феи, о котором знает вся Кандрия. Немногие хотят спорить с феями. Впрочем, матушке Маргариты это не касается. Другое дело графиня кари Должно быть, она знает, что делает. леди Трои, эта гусыня, все проморгает, конечно. Хотя понятно, что король и не посмотрит на ее дочь. «Жених Фалины ваш племянник, да? Ваша дочь ему кузина? И как скоро он приедет в Лис?» — спросила она, в основном, чтобы сменить тему. «Да, это мой любимый племянник», — с готовностью подчеркнула опекунша. «Мы уже ждем его с нетерпением». «Мы с сестрой очень хотим чаю». Фалина потянулась к медному колокольчику для вызова прислуги. «Позволите мне распорядиться? Садись же, дорогая!» Она подтолкнула Азельму к стулу Леди Клотильда опять начала закипать. Матушка Маргарита наблюдала с еле заметной улыбкой. Азельма осталась стоять. «Я не сажаю за свой стол служанок, дорогая Фалина!» Холодно сказала леди Клотильда. «А кто тут служанка?» Невинно спросила несносно девчонка. «Неужели вы говорите про мою сестру? Ой, я что-то совсем ничего не понимаю. Знаете, я решила чтить волю моих дорогих родителей с двойным рвением. Отец приказал, чтобы к нам с сестрой относились одинаково. Значит, мы обе должны есть на кухне?» «Твой отец приказал, дочь моя?» Кротко заметила настоятельница, немного забавляясь происходящим. «А твоя матушка, хозяйка Калани, что об этом думала?» А матушка подчинилась его воле и исполняла ее, как положено доброй жене. Буду в воспоминаниях искать для себя примеры, да, тетушка? Тоже постараюсь стать доброй и послушной женой. Матушка Маргарита одобрительно усмехнулась. Леди Клотильда посмотрела с откровенным подозрением. А Зельме хотелось провалиться сквозь пол или исчезнуть каким-нибудь иным образом. Фалина насильно усадила ее за стол, позвонила и приказала принести еще булочек и чаю. «Зато сестричка скоро познакомится с его величеством», — весело защебетала Фалина. «А он такой добрый, веселый и разговорчивый, будет расспрашивать, как ей живется, чем она занимается». «О, а что, если король сам захочет выдать ее замуж? Азельма, ты ведь расскажешь королю, какая наша тетушка-опекунша любезная и заботливая, а леди Орса — самая милая на свете?» И толкнула ее ногой под столом. «Конечно, я так и скажу», — тихо пообещала Азельма. Она уже кое-что рассказала королю. Хотя нет, она всего лишь назвалась служанкой. Она опять увидит короля и будет в бальном платье... Но это ужасно, она ведь не умеет танцевать. И вообще, ее будут разглядывать, будут смеяться. Сердце азельма уже разрывалось от этих мыслей. Она почти не обращала внимания на то, что происходило за столом. Быструю и злую усмешку на губах опекунши заметила только настоятельница. Наверняка графиня кари что-то задумала, и леди Клотильда знает, что именно. Так что вряд ли эта девочка станет беседовать с королем. «Графиня кари так желает подсунуть королю свою дочь, что будет убирать с дороги все сучки и камешки. Это понятно. Ну-ну, посмотрим». Фалина любовно гладила ладонью резной край полированной столешницы. «Наш стол. Я и забыла, какой он красивый. Его заказали, когда нам было по пять лет, да, сестричка? Когда я стану хозяйкой Калани, не будем его менять, правда? Память о детстве». Полные щеки леди Трой от этих слов пошли пятнами. А Фалина коварно продолжала. «Леди Трой, Трой, а где находятся земли Трой? Не близко, да? А Зельма, тебе известно, где находятся земли Трой?» Та вздрогнула, услышав свое имя, и без раздумий ответила. «Да, Фалина, это в другую сторону от Лира, к предгорьям. Больше недели пути, я думаю». «О, как далеко!» Вздохнула Фалина. «Представляю, ми, леди как вы скучаете по родным местам!» «А дочка служанки не такая уж темная и глупая», — отметила матушка, — «и занята сейчас своими мыслями». «Какими?» «Лучше бы, конечно, не дразнить зря опекуншу. Матушка только что тратила усилия на то, чтобы расположить эту гусыню к Фолине. Опекунша может стать союзницей, хотя бы ради племянника. Фолине не стоит перегибать». «Дочь моя, ты умеешь бегло читать?» — обратилась она к Азельме. «Да, матушка». «А считать?» «Да, матушка». «А танцевать?» «О, только деревенские танцы». «О чем ты сейчас задумалась, дорогая?» «О, ни о чем, матушка, совсем ни о чем». Она смутилась и покраснела. «Ее мысли занимал король, только он. Но разве об этом можно сказать?» «О предстоящем Бале, я полагаю», заключила настоятельница. «Все девушки, услышав о Бале, ни о чем другом думать не могут». «Мне пора, дорогая леди Клотильда. Кружево позвольте?» «Да-да, меня прислали с поручением», — улыбнулась она. «Мы друг для друга, все заботливые сестры и прилежные слуги. Такова монастырская жизнь». Леди Клотильда передала ей мешочек с кружевом, который загодя принесла горничная, в обмен на увесистый кошелек. Правда, она предпочла бы делать это не при Фалине и Азельме. А настоятельница еще и развязала мешочек, выложила на стол воротник-образец, исплетенное Азельмой кружево, и скупо похвалила. «Хорошая работа!» И кивнула племянница. Фалина тоже склонилась к кружеву, рассмотрела, улыбнулась. Кружево было затейливым, сложным. Такое нечасто встретишь. «Вот и посмотрим, появится ли это на кружевном состязании», ответил ее насмешливый взгляд. Азельма сидела тише воды. Настоятельницу проводили. «Полагаю, скоро опять увидимся в Лисе», — сказала она леди Клотильди на прощание. «Тогда же и обсудим наши общие дела. Меня навещал поверенный барона. Он считает, что пора предъявить фамильные драгоценности калани согласно списка. Предложил присутствовать. Да-да, формальности вы же понимаете. И проверить расходные книги по имению. Не сомневаюсь, что у вас все в порядке. Сестра Агата будет навещать Фалину». Дела обстояли иначе. Эта настоятельница виделась с поверенным и настаивала на формальностях. А опекунша побледнела. но ну, кто бы сомневался. «Мы с сестрой уйдем посекретничать. Позволите, миледи?» «Так давно не виделись», — ласково попросила Фалина. Она поскорее увела Азельму наверх. Леди Клотильда не успела ничего сказать, зато уже открыла рот и опять начала закипать. «Матушка, что все это значит, матушка?» Леди Орса была искренне расстроена. «Это недотёпа теперь будет сидеть с нами за столом? А Фалина? Что она себе позволяет?» «Пусть только Конан женится», — пробормотала леди Клотильда. «В нашей семье мужчины всегда умели приструнить женщину. Придётся действительно потерпеть добала И пусть поменьше попадаются мне на глаза. Покажем разгильдяйку Азельму королю и снова приставим к работе. А пока? Пусть пока делают, что хотят». «Так Азельма поедет на бал?» — поразилась леди Орса. «Чтобы опозориться и насмешить там всех?» «Именно. Пусть позорится на здоровье. А вот Фалина ни на какой бал не поедет». «Как же так?» — недоумевала Орса. «Подумай головой!» — рассердилась леди Клотильда. «Если она на самом деле убедит короля отменить помолвку с кононом Что такое помолвка? Это пока не брак. Нет, мы не можем рисковать. Конан явится вот-вот. Он сумеет ее очаровать, я уверена. А потом, конечно, она у него попрыгает. Нахалка бессовестная.